«Ну сколько еще вы будете испытывать мое терпение?» «Дарья Александровна, да у меня же щит утонул!» «Как, опять?» «Да нет, ну тогда, вы помните?» Долинская шумно втянула воздух сквозь зубы. «Послушайте, Крамышев, долго вы еще будете оправдываться? С тех пор прошло уже два месяца, и все это время я обеспечивала вам приоритетное снабжение, чтобы вы успели войти в график. И что? Вы только увеличили отставание». «Не справляетесь, пишите заявление. Я найду вам работу с меньшим объемом обязанностей». Она на мгновение замолчала, переводя дух, и жестко закончила. «У вас неделя. Если не нагоните, приму меры». Грузный мужчина с проседью в мокром дождевике еще несколько мгновений сумрачно пялился на потухший экран, потом уныло пробормотал. И нечего было кричать. «Ты еще под стол пешком ходила». А я уже строил метро в Свердловске. Это было не совсем правдой, поскольку в то время, когда он пришел на Свердловский метрострой, генеральный директор объекта «Восточная стена Долинская» скорее всего училась в старших классах средней школы. Но начальнику 72-го проходческого участка Крамышеву было приятнее думать именно так. Впрочем, какое уж тут приятнее. Все началось с того, что Дарье Александровне позвонил император. Это случилось, когда она уже начала подумывать о пенсии. Выйти на пенсию по возрасту она пока не могла. Но стажа на северах уже хватало для льготной. Хотя пенсия эта была существенно меньше, чем Дарья получила бы по возрасту. Однако у нее были кое-какие сбережения, достаточные, чтобы лет 10 беззаботно прожигать жизнь путешествуя по миру и грея косточки на пусть не самых фешенебельных, но достаточно дорогих и комфортабельных курортах. А куда ей было тратиться? С семьей так и не сложилось, детей не было. Все время отнимала работа. Работа, работа. К тому же на нынешнем месте ей уже слегка поднадоело. Да, она достигла немалого, занимает высокий руководящий пост, у нее очень широкие полномочия. Есть ли еще что-то, что могло бы ее привлечь? Вряд ли. Звонок раздался в полночь. То есть в Москве еще был белый день, но у них на северах люди уже по большей части отошли ко сну. Так что когда ее личный мобильник, номер которого в отличие от служебного был известен крайне ограниченному кругу лиц, тихонько запиликал, она с трудом оторвала голову от подушки. С возрастом она стала довольно тяжело выныривать из сна. Ну да у кого с годами жизнь становится легче. Потеряв лицо ладонью, она прижала мобильник к уху и севшим со сна голосом рявкнула. Слушаю. Голосовая программа пару мгновений озадаченно анализировала получившийся отпечаток. Уж больно голос, пришедший через микрофон, отличался от эталонной записи. Но все же неуверенно разрешила доступ. В ухе раздался мелодичный сигнал открытия связи, и Долинская облегченно вздохнула. Не хватало еще спросонье вспоминать цифровой пароль. Спустя мгновение в динамике раздался голос, который она никак не ожидала услышать: Дашуня. Да, Ваше Величество, во-первых, поздравляю тебя с наступившим днем рождения. Долинская торопела, бросила взгляд на табло. Ну да, уже 0:03. Спасибо, я как-то совсем ничего. Еще отпразднуешь. Вокруг тебя столько галантных мужчин. Не верю, что они позволят тебе забыть про этот праздник. Долинская польщенно улыбнулась. Ну, я уже в том возрасте, когда это уже не совсем праздник. Или даже совсем не праздник. И все же согласись проводить его в одиночку, когда за неделю начинаешь гадать, вспомнит ли кто о нем или нет, не слишком приятно. Долинская вздрогнула. Как точно он угадал. Именно такие мысли пока и удерживали ее от решения написать заявление. «Дашуня», – император перешел на деловой тон, – «у меня есть для тебя работа», – Далинская усмехнулась. «Что-то вроде этой?» «Нет, намного сложнее», – Дарья Александровна ответила не сразу. Но когда она заговорила, ее голос был втверд и сухо деловит. «Я слушаю вас, Ваше Величество». «Нам надо начинать интенсивно готовить страну к войне». Через сорок дней она спустилась по лесенке из вертолета и угрюмо уставилась на ржавое болотце, начинавшееся прямо у ее ног и тянувшееся до видневшегося в отдалении леса. «И это вы называете самой удачной площадкой?» Стоявший у нее за спиной высокий мужчина в летной тужурке со знаками различия шеф-пилота пробосил. Остальное еще хуже». «Здесь хотя бы до скального основания всего 3 метра, так что довольно легко установить причальные мачты. Да и места для маневра достаточно». Он решительно рубанул рукой. «В радиусе 150 километров лучшего места нет!» Долинская вздохнула. «Ну что ж, тогда утверждаю. Действуйте!» Полтора месяца спустя ее разбудил среди ночи рев двигателей, заходившего на посадку грузового дирижабля, от которого тряслись тонкие стенки ее щитового домика. И она потом долго лежала без сна, размышляя, кой черт занес ее на эти галеры. Деньги? Они ее уже давно особо не интересовали. Интересная работа? После того, что ей удалось на севере, эту работу вряд ли можно было назвать интересной. Трудной? Да. Муторный, несомненно, нужный, вероятно, но интересный нет никак. Тогда почему она согласилась променять четырехкомнатные апартаменты, оборудованные всеми мыслимыми удобствами, и роскошный кабинет размером с футбольное поле, прилагающееся к ее престижнейшему посту, и высадиться в глухой Амурской тайге, поселиться в этом убогом дощатом домике площадью, дай бог, 20 квадратных метров, в котором приходится раз три дня чистить кондиционер, потому что он напрочь забивается мошкой. Может быть, все дело в нем? В императоре? В том, что она до сих пор осталась в душе той сопливой девчонкой, которая вложила свои руки в его широкие ладони и дрожащим голосом произнесла слова вассальной клятвы? Нет, если бы она отказалась, он вряд ли бы стал напоминать ей об этом. Но ведь как она знала... Он сам никогда и нигде ни разу не отказался от своих обязанностей суверена. К следующему сентябрю на строительстве Восточной Стены работало 173 проходческих щита. Тыловые зоны Амурского, Хабаровского, Нерчинского и Владивостокского укрепрайонов были готовы уже на 50%. И среди синих рабочих тужурок замелькали зеленые армейские мундиры. Только теперь до Долинской дошло, почему стройка здесь развернулась только сейчас. К концу прошлого года строительство гигантской сети магнитодинамических трасс и огромных северных генераторных плетей практически завершилось. И гигантская махина, состоявшая из огромных строительных трестов, которые отточили свое мастерство на тех стройках. Из чудовищной системы снабжения, оснащенной эскадрами гигантских грузовых дирижаблей, использование которых было оправдано только при огромных объемах работ в местностях, где практически отсутствует иная система транспортировки, а также около 7 миллионов рабочих и специалистов, внезапно оказались не у дел. То, ради чего были созданы и эти тресты, и система снабжения, и разветвленная сеть найма и обучения рабочей силы – все это было выполнено. А программ по переобучению и трудоустройству в других отраслях в наличии не было. Но, как оказалось, для всей этой махины у императора была-таки еще одна, не менее важная задача. Тем более, что в воздухе явственно запахло гарем. Экономический взлет империи оказался не по вкусу очень многим. То есть сначала все вроде как было в порядке. Более того, на всяческих встречах на высшем уровне, мировых экономических саммитах и иных мероприятиях подобного рода Россию сначала это одобрительно похлопывали по плечу. Когда она, согласно статистическим данным, выдала годовой рост в 20 с лишним процентов, русскую делегацию даже встретили овацией. А во всех ведущих экономических журналах мира прошли серии статей, в которых русских снисходительно похвалили за то, что они наконец-то сумели вывести большую часть своей экономики из тени. Однако, когда на следующий год темпы роста русской экономики опять оказались обозначены цифрой, близкой к двум десяткам, причем основной прирост пришелся именно на наукоемкие сектора, в мире забеспокоились. Нет, никто не был против того, чтобы Россия заняла свое место в мире. К тому, что она теперь единственная в мире именовала себя империей, относились покровительственно-снисходительно. Но не за счет других. У нее был свой и очень немалый потенциал – сырьевые отрасли. Она имела развитые производства по утилизации отходов различных, от ядерных до высокотоксичных химических Свою довольно убогую автомобильную промышленность, промышленность по производству стальных и алюминиевых полуфабрикатов, минеральных удобрений, дешевые по европейским меркам трансконтинентальные коммуникации. И никто бы не возражал, если бы она продолжала развивать все это. Более того, в эти отрасли все бы с удовольствием вкладывали деньги. Но когда Россия внезапно полезла на уже давно и жестко поделенный рынок высокотехнологичной продукции, это стало вызывать, мягко говоря, серьезное недовольство. В первое время все с усмешкой наблюдали за потугами русских концернов привлечь западного покупателя к своим быстро ржавеющим и еженедельно ломающимся одноразовым автомобилям. В уверенности, что искушенного западного потребителя не привлекут даже низкие цены. Однако время шло, и постепенно выяснялось, что русские автомобили как-то перестали ломаться. Затем русские модернизировали свои транспортные сети, и отправить стандартный контейнер через Россию стало уже не на 10-15%, а примерно в 4 раза дешевле, чем морским путем через Суэцкий канал. Потом пришел черед электроники, лекарств, одежды. Русские как-то сразу выдвинулись вперед по многим позициям. Созданию искусственных материалов, обработке естественных, использованию отдельных высокотехнологичных компонентов, разработанных в одной отрасли, в деталях и компонентах другой. Так что казалось, будто в России созданы специальные бюро, в которых тысячи и десятки тысяч людей сидят и думают над тем, где бы еще использовать, скажем, Новый материал, первоначально разработанный для шпонок для намотки ниток в предельных станках. Впрочем, так оно и было. Просто эти люди не сидели и думали, а работали на своих рабочих местах. Кто конструктором, кто слесарем-ремонтником в полуподпольном гаражном сервисе, кто официанткой в ресторане, а кто клерком в небольшой фирме. Но каждый из них знал, что если тебе в голову пришла какая-то идея, которая, по твоему мнению, может послужить на благо твоей стране, то тебе достаточно просто зайти в ближайший интернет-кафе, набрать адрес сайта и пусть путанно и сумбурно изложить ее. Сайт принадлежал Тиранскому университету. А вот там существует группа, в которой идею взвесят, оценят, понятно сформулируют и, если она того стоит, опубликуют в десятках разных каталогов которые бесплатно разойдутся по фирмам и корпорациям. А если, или как часто случалось когда, найдется кто-то, кто воплотит ее в жизнь, то однажды утром ты можешь обнаружить в своем электронном почтовом ящике уведомление о том, что на твое имя получат денежный перевод с очень приятной суммой. Никто ведь не знал, что за скромной формулировкой группа студентов, указанной в графе авторы сайта, скрываются почти все 50 тысяч студентов 5 курса. Ибо каждый тиранец должен был научиться извлекать максимум полезной информации из того сумбура и жвачки, которая частенько изъясняется большинству людей. И научиться заинтересовывать людей тем, что является действительно важным и действенным. Несмотря на то, что люди так подвержены консерватизму и косности мышления. Поэтому итоговый рейтинг каждого студента выпускного курса очень сильно зависел от того, сколько интересных идей он откопает на страницах сайта и, главное, сколько из них ему удастся, так сказать, запустить производство. Итак, среди цивилизованных стран начали отчетливо проявляться признаки недовольства. Почему все остальные восточноевропейские страны спокойно приняли свою роль? распродав мощным концернам наиболее конкурентоспособные производства и закрыв те, что были объявлены нерентабельными, экологически вредными или отсталыми. Почему чехи спокойно пили свой знаменитый пилснер, сваренный на заводе, принадлежащем концерну из ЮАР? Или Будвайзер, теперь уже ставший немецким? Ездили на Volkswagenских Шкодах, а русские посмели не только сохранить свои производства, но и стать конкурентами. Впрочем, сначала это недовольство было сырым, рыхлым, ибо даже в среде тех же автопроизводителей не все были единодушны. GM, работавший в России давно и успешно, довольно быстро перестроился, перенацелив свои представительства в империи не на продажу, а на закупку компонентов, и первым начал широко использовать их в производстве уже своих автомобилей, что тут же позволило поднять годовые продажи почти в полтора раза. Поэтому он только приветствовал появление у русских все новых и новых технологий. К тому же для менеджеров GM использование русского продукта не было чем-то из ряда вон выходящим, поскольку они еще в начале века выбрали в качестве объекта совместного производства автомобиль русской разработки впоследствии завоевавшей немало рынков. Ту самую знаменитую Шеви-Ниву. А остальным очень мешал психологический барьер. Так что к тому моменту, когда они наконец раскачались, русские уже были вынуждены ввести квоты на поставку своей продукции на внешний рынок. Уж больно велик оказался спрос. А большую часть этих квот захапали себе именно gm -овцы. Но чем большую долю рынка завоевывали новые русские товары, тем сильнее росло недовольство. Попытки бороться с русскими привычными методами ничего не принесли. Введение пошлин на импорт из России вызывало мгновенную реакцию русских через структуру ВТО. А когда русских удавалось убедить ввести свои экспортные пошлины, то в лучшем случае цена на алогичные товары оказывалась равной цене товаров местного производства. Но покупатель уже чаще всего желал иметь непременно русское. Русские машины, русские компьютеры, русские рубашки, русские ботинки. Летать на русских самолетах, ездить на русские курорты. Впрочем, с курортами паритет еще как-то соблюдался. В конце концов, у России была не столь уж большая прибрежная полоса, расположенная в климатической зоне, подходящей для пляжного отдыха. Но зато у них была целая огромная страна. Поэтому в то время, как почти 75 миллионов русских ежегодно отдыхали за границей, более 200 миллионов туристов со всего мира посещали за год Россию. Ну как, скажите, отказаться от соблазна за две недели совершить путешествие через 12 часовых и 5 климатических поясов? За один отпуск порыбачив на Карельских озерах, посмотрев кавказские водопады, понежившись на пляжах Черноморья, покатавшись на лошадях на горном Алтае, побродив в бамбуковых дебрях при Амурье и искупавшись в гейзерах Камчатки. И все это в одной стране. Но все это недовольство зрело подспудно. Иногда проявляясь в сжигании русских флагов на митингах одиозных партий. Иногда в антирусской риторике отдельных политиков, окучивающих избирателей в проблемных регионах. Так было до тех пор, пока в США к власти не пришел простой техасский парень Джо. Сначала просто решившись сделать политику, указать России ее место, всего лишь привлекательным лозунгом своей предвыборной кампании. Вечером Дарья Александровна проводила совещание с военными. Споры, ругань с начальниками участков затянулись далеко за полночь. Военные были в своем амплуа. Датошно залезая в любые щели и выдвигая порой почти невыполнимые требования. Но все аргументы против снимал только один аргумент «за», который генерал Гололобов привел Дарье еще при первой встрече. Окончательным судьей в нашем споре станет не правительственная комиссия, а крупнокалиберные снаряды, и результатом такой оценки станет не премия, возвращенная в бюджет, а чьи-то жизни. Так что пусть лучше я окажусь излишне привередлив, чем излишне снисходителен. Когда все уже разошлись или отключились, а они с Гололобовым задержались, уточняя перечень принятых к исполнению требований военных, Дарья неожиданно для себя спросила. Скажите, Илья Александрович, а на Западе тоже ведется такое же строительство? Генерал на мгновение замер. Видно по привычке, насторожившись. Но вспомнил, кто перед ним и расслабился. Насколько я знаю, нет. Тогда почему? Как я понимаю, самые грозные заявления несутся к нам из-за океана, из-за стороны их европейских союзников. А самые мощные оборонительные сооружения мы строим на границе с Китаем, с которым у нас вроде как все прекрасно. Генерал задумался. Знаете, Дарья Александровна, я не вращаюсь в столь высоких сферах, где обсуждаются такие вопросы. Так что все, что я вам скажу, это только мое мнение. Но если вам оно интересно, то дело в том, что наши юго-восточные заклятые друзья гораздо опаснее. Запад давно уже разучился воевать по-настоящему, так сказать, всем миром, с грязью, с кровью, трупами, с воздушными тревогами и ночами в бомбоубежищах. Со всем напряжением сил народа и страны с похоронками в каждой семье. А китайцы нет. Что же касается риторики, то китайское общество все еще очень сильно контролируемо. И потому им нет никакой нужды годами подогревать избирателей громогласными заявлениями, истерией или еще чем-то подобным. Достаточно того, что они старательно перепечатывают все, что говорится о нас в западной прессе. Да регулярно демонстрируют по всем провинциям фильмы, где крутые американские парни крошат в капусту устаревшие русские танки и тощих, но чрезвычайно злобных русских солдат. Это очень хорошо удобряет почву. Так что когда настанет день, им будет достаточно одной недели военной истерии, чтобы при полном одобрении народа бросить на нас двадцатимиллионную армию. А зачем? Генерал усмехнулся. Знаете, полтора миллиарда человек на 9,5 миллионов квадратных километров это как не крути, тесновато. К тому же, рядом на 17 с лишним миллионах вольготно расположилось всего, сколько у нас по последней переписи, 180 миллионов. Так что их уже давно привлекает наша Сибирь. Тем более, что там больше полезных ископаемых, чем во всем Китае. А более-менее легко извлекаемых ресурсов на земле с каждым годом становится все меньше и меньше. В первое время, пока у власти еще находились те, кто когда-то учился в Союзе, их отношение к России было этаким благосклонно-романтическим. И мы могли считать себя в относительной безопасности. Но сейчас к власти пришли те, кто кончал не МГУ и ЛГУ, а Станфордские и Кембриджские университеты а в Китае учился по школьным матласам, в которых большая часть Сибири была закрашена в цвета Китая и именовалась временно оккупированной территорией. Генерал усмехнулся. Впрочем, нет, это я загнул. Превращения с картами имеют место быть уже давно, а фишку насчет временной оккупации они стали широко использовать только 10 лет назад. Но это, мне кажется, гораздо более опасно, чем все громогласные заявления американцев или европейцев. Причем, по нашим оценкам, американцы и европейцы, потеряв где-то около 1-3% личного состава своих вооруженных сил, тут же пойдут на попятную и начнут азартно торговаться с нами, с тем, чтобы представить дело этаким военным конфликтом, в котором они, хотя и не достигли заявленных целей, но уже никак не потерпели поражение. «Китайцы же будут рваться на пролом, не щадя ни своих, ни чужих, и не остановятся, пока не добьются того, чего хотят». Долинская зябка повела плечами. «Значит, это неизбежно?» Она не могла заставить себя произнести слово «война». Генерал пожал плечами. «Кто знает. Мне представляется только одна возможность ее предотвратить». Это заставит китайцев понять, что они могут положить здесь все свои 20, 40 или 60 миллионов, но так и не продвинуться ни на шаг. А вот это уже зависит только от нас с вами.